Глава девятая. 23 ноября 2016 года. 13.20. Осмотр других зданий заброшенного лагеря занял немало времени. И все равно Юля и Игорь обошли не все. В какие-то помещения было невозможно попасть, их замки еще никто не взломал, на другие просто не хватило времени. Когда Юля обнаружила, что уже почти час, она едва не схватилась за голову, поскольку у Сёмки уже заканчивались уроки, а они были еще очень далеко от Шелкова. Но они успели побывать в доступных бывших жилых корпусах и в основном здании, где находились столовые, актовые и спортивные залы и большое количество кабинетов, часть которых когда-то использовалась администрацией, а в других, вероятно, организовывались какие-то занятия для отдыхающих детей». Юля не знала, что именно это могло быть, поскольку никогда сюда не ездила, а теперь прежнее назначение тех или иных помещений уже не всегда удавалось определить. Многие остались совсем пустыми. Зато в других сохранились и мебель, и мелкие детали декора, и даже документы. Куклы встречались практически повсеместно, чаще в жилых корпусах, хоть и не во всех комнатах. Где-то валялись отдельные, сильно изувеченные экземпляры с оторванными конечностями, выдавленными глазами, подпаленным пластиком, вырванными волосами. А где-то сидели целые группы разной степени чистоты. Некоторые выглядели совсем новыми, словно их принесли недавно. Другие, казалось, остались тут чуть ли не с 80-х. Особенное впечатление на Юлю произвел актовый зал. Она не сразу заметила, а когда заметила... вздрогнула всем телом, почувствовав неприятный холодок между лопатками. В первом ряду на уцелевших креслах для зрителей сидели десятка два кукол. Их взгляды были обращены к пустой сцене, словно они ждали представления, которое должно было вот-вот начаться. Юле показалось, что даже Игорь дрогнул, увидев эту картину. По крайней мере, он не был против, когда она попросила поскорее уйти». уже на пороге юля обернулась чтобы бросить последний взгляд на молчаливых зрителей замерших в ожидании шоу которое никогда не начнется и шумно втянула в себя воздух когда заметила что одна из кукол смотрит ей вслед юля не могла вспомнить была ли ее голова повернута к выходу с самого начала ей казалось что все куклы таращились на сцену но она должна была ошибаться ведь кукла не может повернуть голову сама не может ведь Игорю она о странном наблюдении не сказала. Тот, конечно, смеяться не стал бы. Юля сомневалась, что он вообще умеет это делать. Но наверняка щел бы её мнительной дурочкой. Владу она честно доложила, что парочку отдаленных строений неизвестного назначения они посмотреть не успели. Но ей уже пора возвращаться в Шелково. «Я и так опоздаю, но Сёмка подождет немного. На это есть уговор. Может быть, можно в другой раз закончить?» «Не думаю, что это так необходимо». Чем дальше от входа, тем меньше вероятность, что пропавшие ребята добрались до тех корпусов. И Я уже позвонил Соблеву. Полиция должна приехать и осмотреть это место своими силами. Если здесь что-то есть, они это найдут. «Думаете, он вам потом расскажет?» — усомнилась Юля. «Думаю, если это будет что-то существенное, вроде трупа второго парня или любого другого трупа, то мы узнаем», — улыбнулся Влад. «В любом случае, если здесь что-нибудь есть, у них больше шансов это найти. А нам, то есть тебе, надо посмотреть видео этого Алекса. Хочется понять, какое именно зло он имел в виду». «Убийство из городской легенды?» — предположила Юля. «Или то, что легло в ее основу? Так-то оно так, но почему он сказал, что зло просыпалось тут дважды? Хочу знать, когда был второй раз». И желательно как-то выйти на контакт с его подружкой, чтобы поговорить с ней приватно, выяснить, о чем они умолчали. «Я постараюсь найти ее аккаунт в соцсетях», — кивнула Юля, «и посмотрю видео, как только доберусь до дома. Подбросите меня в школу». Влад, конечно, не отказал и даже предложил довести их с братом до дома, но Семка упросила ее немного погулять. Несколько ребят его возраста собрались поиграть в футбол во дворе дома одного из них. «Они без меня не смогут!» Конючил он, просительно заглядывая сестре в глаза. «Я шестой! Они только меня и ждут!» «Ну, пожалуйста! Ну, Юль!» Погода к прогулкам не особенно располагала, но поскольку мерзкий снегодождь, заставший их еще в радуге, успел закончиться, Юля не смогла отказать. Она знала, что дедушка обычно такой щедростью не страдал, торопясь забрать Сёмку домой и накормить обедом. А потом наступало время делать уроки, а потом становилось уже очень поздно и темно, поэтому брату редко удавалось в будни поиграть со сверстниками. У Юли в детстве тоже была такая проблема. Она еще помнила, какая это трагедия. Она объяснила Владу ситуацию и попросила не ждать. Но он предложил составить ей компанию, чтобы было не так скучно одной ждать брата. «Мне все равно нужно гулять». «Как бы ни было холодно, противно и лень». Юля, конечно, не стала возражать против его компании. До спортивной площадки во дворе дома, где мальчишки собрались играть, они дошли пешком. Школьный рюкзак Сёмки и трость Влад отправил с Игорем к себе домой, чтобы не таскаться с ними, полагаясь во время прогулки на Юлю. Та напомнила Сёмке, что у него есть полчаса, после чего повела Влада по дорожкам вокруг дома и площадки, чтобы не уходить далеко. Возбужденные крики Семки и других ребят были слышны им с любой точки короткого маршрута. «Удивительно, сколько энергии у детей!» — сказал вдруг Влад, улыбнувшись. Юля едва не споткнулась и непроизвольно крепче сжала его локоть. Настолько ситуация и слова Влада напомнили ей недавний сон. Она остановилась и тревожно обернулась, уже зная, что увидит. И действительно, вдалеке между домами... Возвышался мрачный в своей недоделанности портал, поглядывая на них затянутыми полиэтиленовой пленкой окнами. Юля снова повернулась к Владу, который тоже был вынужден остановиться, и выжидающе посмотрела на него. Если он сейчас предложит перейти на ты, она с ума сойдет. Но он только поинтересовался. Что-то случилось? Нет, ничего, отмахнулась Юля, прогоняя воспоминания о конце сна. Так! Задумалась просто. «О радуге?» «Нет», — честно призналась она, снова медленно шагая вперед. «Совсем о другом». «Поделишься?» «Вам не понравится». «Откуда ты знаешь?» «Интуиция». «Может, проверим?» Она вздохнула и, не моргнув глазом, соврала, потому что не знала, как еще вернуться к нужной теме и потому что не хотела рассказывать про свой сон. «Юбилей вашего отца!» Влад демонстративно застонал. Серьезно, тебе подумать больше не о чем. Мне звонил ваш брат, хотя я не давала ему свой номер. Такая малость всего вряд ли остановила бы. Он умеет быть настойчивым». Недовольно процедил Влад и, помолчав, уточнил. «Снова будешь пытаться меня уговорить?» «А у меня есть шанс». «А почему ты хочешь преуспеть?» «Какое тебе дело до моих отношений с семьей? Юля ответила не сразу. Они успели дойти до конца короткой дорожки и повернуть на длинную. Влад терпеливо ждал. «Сама не знаю», — наконец выдохнула она. «Просто...» «Наверное, мне кажется неправильным, когда родственники, родители и дети вычеркивают друг друга из жизни. Мой родной отец почти перестал со мной общаться, когда они с мамой развелись. Так...» Звонил иногда с днем рождения, поздравлял. А когда мне исполнилось восемнадцать, я это перестал делать. Я все еще шлю ему сообщения в его день рождения, потому что звонок он всегда пропускает. Не отвечает. Он пишет в ответ «Спасибо». Но если бы вдруг он пригласил отпраздновать с ним, я бы пошла. В надежде, что он увидит, какая ты хорошая, вернется в твою жизнь. Юля прикусила язык, в который раз пожалев, что слишком разоткровенничалась с ним. Комментарий прозвучал резко и как-то обидно, как будто Влад заранее был уверен, что она не может оказаться достаточно хороша, чтобы ее отец решил возобновить с ней общение. Видимо, Влад что-то такое почувствовал в ее молчании, потому что вдруг остановился, повернулся к ней и перехватил руку, которую она держалась за его локоть, сжал ее в своих ладонях. «Юль, поверь мне, я все понимаю. Он бросил тебя». И ты наверняка с детства задавалась вопросом, почему это произошло, что ты сделала не так. Вероятно, поэтому ты так не уверена в себе. все время стараешься угодить другим людям, получить их одобрение, не умеешь им отказывать. Даже моему брату, которого знаешь пять минут. Только пойми, даже если тебе удастся меня уговорить, твой отец не станет любить тебя больше. Если ты похудеешь на пару килограммов, этого тоже не произойдет, Потому что дело вообще не в тебе, а в нем. «Это не ты оказалась недостаточно хороша. Это он был не готов стать отцом. И оказался слишком слаб, чтобы принять свершившийся факт». Он осекся, когда Юля вырвала руку из его ладони и спрятала ее в кармане куртки, сделав шаг назад. «При здесь мой отец? Я просто привела пример. Я не пытаюсь заслужить чьё-либо одобрение. И уж тем более мне плевать на одобрение вашего брата. Я просто говорю, что нельзя отталкивать протянутую руку из-за давних обид». «Это ведь семья. Она такая, какая есть, другой не будет. Вы же мне это и втолковали. А сами сидите в одиночестве и дуетесь из-за непонятных претензий к человеку, который, по вашим же словам, всегда о вас заботился. Смотреть больно, если честно, на вас со стороны. Мы знакомы не полных три месяца, а ваш брат едет ко мне из Москвы и поджидает у дома, потому что считает, что только я могу повлиять на ваше решение. Вы хоть понимаете, какой это отстой? Я же вам всем совершенно чужая». «Ты мне не чужая». Перебил Влад спокойно, и она замолчала, словно с разбегу налетела на невидимую стену. И неважно, как давно мы знакомы. Ты этого не понимаешь, конечно, потому что... Он осекся, делая глубокий вдох, который выдал внезапно накатившее на него волнение. Ладони Влада сжались в кулаки, но он заставил себя снова расслабить пальцы и опустить руки. Потому что не представляешь, в какой я сейчас панике. Ведь... Ты можешь развернуться и уйти, и останусь на этом месте, не зная даже, как добраться до дома. Ты окружена миром, а я окружен пустотой, в которой ты сейчас мой единственный ориентир. Я могу быть тебе чужим, но ты — мои глаза, а потому часть меня. Я завишу от тебя, позволяю себе от тебя зависеть, потому что доверяю, и мой брат это понимает». Юля, лишь теперь осознавшая, как он отреагировал на отнятую руку, торопливо сделала шаг вперед и снова сжала его ладонь, давая понять, что никуда не собирается уходить. Как он вообще мог подумать такое? «Ну хорошо, раз так...» — протянула она, немного растерявшись после его признания. «Тогда почему вы не хотите прислушаться ко мне?» «И пойти на юбилей?» «Да». «А ты пойдешь со мной?» Зачем?» «За компанию?» — улыбнулся Влад, возвращая себе привычное самообладание. «Не думаю... Нет, серьезно, это будет неуместно». «Тогда и я не пойду». Юля удрученно покачала головой. «Это нечестно! Это же ваша семья!» Но без поводыря даже в кругу семьи я чувствую себя некомфортно. «Вы можете взять с собой Игоря, ему наверняка будет привычнее». «Когда он держит меня за локоть, мне не так приятно, как когда это делаешь ты». Юля не выдержала и рассмеялась. «Вы знаете толк в эмоциональном шантаже». «Так ты пойдешь? «Я подумаю». «Ладно, остановимся пока на этом», — решил Влад. «Честно говоря, я уже замёрз и проголодался. А ты? Может быть, пообедаем вместе? Как насчет итальянской кухни? Твой брат любит пиццу?» «Конечно, он любит пиццу. Но вы уже вчера кормили меня ужином», — напомнила Юля, давая понять, что это заставляет ее чувствовать себя неловко. «И что? Вы же наняли меня, чтобы я вам готовила, а вместо этого водите по ресторанам. Есть в этом что-то неправильное, вам не кажется?» «Не преувеличивай», — фыркнул Влад. «Всего-то пару раз и сводил. И то только тогда, когда ты слишком занята другими моими заданиями. «Ладно, сейчас посмотрим». Юля помахала рукой семки, подозвала к себе. Взмыленный и изрядно заляпанный, летящий из-под ног грязью, он подбежал к ней, заранее изображая на лице страдания, чтобы выклинчить добавленное время. Но Юля опередила его. «Тут дядя Влад предлагает сводить нас на пиццу. Ты как?» Хмурый лобик тут же разгладился, а в глазах загорелось предвкушение. Пиццу брат обожал почти так же сильно, как и шоколадно-ореховую пасту на завтрак. А сейчас еще наверняка был очень голодным после учебного дня и бегать не по полю. «Я за!» «А я против», — неожиданно заявил Влад, поморщившись, как от резкой зубной боли. «Категорически против называться дядей. Ими не вполне достаточно, как мне кажется». Юля не стала спорить, а Сёмка побежал прощаться с друзьями, игру с которыми так легко променял на пиццу. Косым взглядом женщин в возрасте Юля давно привыкла. Когда мама развелась со вторым мужем, она стала часто гулять с братом, поскольку маме приходилось работать, а у бабушки с дедушкой не всегда хватало времени. Чаще всего на нее не обращали внимания, но время от времени находилась парочка скучающих дам, желающих обсудить падение современной молодежи. Им почему-то не приходило в голову, что Сёмка может быть ее братом, хотя он и называл ее Юлей, а не мамой. Поначалу она даже не понимала, почему на нее так странно смотрят, пока одна сердобольная бабуля не поинтересовалась напрямую, во сколько же она родила. Вот и сегодня в пиццерии Юля приметила парочку за столиком через проход, внимательно наблюдающую за их троицей с явным неодобрением. Заметила она их далеко не сразу, поначалу щуру увлёкшись пиццей. Лишь наевшись до отвала, а Влад с присущей ему щедростью заказал сразу две пиццы, поскольку они с Емкой не сошлись в выборе... Юля стала оглядываться по сторонам. Быстро насытившийся Семка к тому моменту побежал исследовать игровую комнату. И ещё через пару минут Юля заметила, что Влад отвлекается от разговора с ней и не улыбается, явно прислушиваясь к чему-то стороннему. «Вы слышите, о чем они говорят?» Тихонько поинтересовалась она, наклонившись вперед. Влад тоже наклонился к ней, так что их лица оказались неожиданно близко. Юля даже разглядела собственное отражение в стеклах его темных очков, которые он надел перед походом в пиццерию. «О, да, это весьма занимательно. Скажи мне, я действительно так плохо выгляжу, что мне можно дать все сорок?» «Они обсуждают ваш возраст?» — удивилась Юля. «Нет, они считают, что по мне тюрьма плачет, потому что, судя по возрасту нашего сына, я спал с тобой, когда тебе не было еще и пятнадцати, а мне наверняка уже тогда стукнуло тридцать». Юля рассмеялась, пытаясь скрыть за смехом неловкость. Да, такого еще не было. Интересно, а почему им не приходит в голову, например, что Семка ваш сын, а я просто друг? Ну или пусть даже девушка. Это не так скандально, и не так интересно. Людям же просто скучно. Или как вариант, безумные телешоу заряжают их на подобные сюжеты. Думаю, вы правы в обоих своих предположениях. Из пиццерии они забрали с собой еще почти целую пиццу, а по дороге домой, когда речь снова зашла о видео из лагеря, Юля предложила Владу посмотреть его вместе за чашкой кофе. Он отказываться не стал, но предпочёл чай. Пока Юля заваривала его, а компьютер грузился, Семка крутился вокруг Влада, пытаясь соблазнить игрой в лего. Но на этот раз ничего не вышло. Юля отправила брата делать уроки и грозно пообещала через час проверить, что он там наделал. «Если окажется, что ты бездельничал...» «Нажалуюсь маме». Семка поплёлся в свою комнату с видом самого несчастного на свете человека. А Юля вручила Владу, устроившемуся на диване, чашку чая и села за письменный стол, на котором стоял компьютер, занимая почти половину места. «Так, сейчас посмотрим...» «Алекс Найт». Нужный канал нашелся довольно быстро, а вот само видео пришлось поискать, поскольку контента «Творческий дуэт» генерировал много, и не только съемки с заброшек. а в «Радуге» они снимали больше года назад. Следовало отдать Алексу, или Найт, должное. Они знали свое дело и делали его с любовью. Видео было не просто снято, но и весьма недурно смонтировано. Подобрана музыка, вставлены фотографии и хроники, скриншоты статей из интернета и сканы газетных вырезок прошлых лет, наложены эффекты. Часть рассказа читалась за кадром и сопровождалась подборкой видео — Кое-что рассказывалось на камеру непосредственно вместе съемок. Во всем этом виделся проработанный сценарий и творческий подход. Юля, уже сталкивавшаяся с подобными видео, однозначно могла отдать Алексу и Найт пальму первенства. Ближе к середине ролика, она даже поймала себя на мысли, что некоторым телевизионщикам, снимающим документальные проекты, стоит поучиться у этих ребят. Когда в видео рассказывалась подлинная история убийства в 1988 году, Юля совсем забыла про чай, а на одном эффекте так вздрогнула, что едва не опрокинула на себя еще довольно горячий напиток. Влад слушал более хладнокровно. Лишь однажды Юля краем глаза заметила его заинтересованность. Он поднял до того момента опущенную голову и слегка повернул ее в сторону ее стола и компьютера. «Алекс как раз рассказывал». Вторая попытка вдохнуть жизнь в лагерь «Радуга» закончилась полным провалом уже в 2008 году. Да, вы не ослышались. Ровно 30 лет спустя здесь снова произошла кровавая трагедия, поставившая крест на развитии рекреационного бизнеса в этом месте. Осмелится ли кто-нибудь когда-нибудь вернуться сюда снова? И не проснется ли зло, спящее в этих корпусах, еще через 23 года? Еще одна трагедия в 2008-м?» восьмом? переспросил Влад. «Видимо, это и есть второй раз, когда там просыпалось зло». «Что произошло?» Юля нажала на паузу, чтобы ничего не пропустить и видео, в котором оставалось еще несколько минут, и повернулась к Владу. «Понятия не имею. В том ролике, который смотрела я, не было ни подробностей событий в конце 80 никаких либо упоминаний, по какой причине лагерь закрылся во второй раз». Я думал, он просто оказался нерентабельным. Надо будет найти подробности второй истории. Может быть, Алекс дальше что-то расскажет? Тут еще много. Но оказалось, что на этом познавательная часть завершилась. Далее снова следовала съемка с места. Алекс стоял в темном коридоре жилого корпуса, возможно, в том же, в котором они встретились сегодня, в пятне света фонаря камеры. И напоследок проверим одну байку. Говорят, куклы, обитающие в этом зловещем месте, гораздо больше, чем просто куклы. Когда на них не смотрят, они могут шевелиться и даже перемещаться. Предпочитают они это делать ночью в темноте. То есть сейчас как раз самое подходящее время. В комнате за этой дверью... Он подошел к закрытой двери и коснулся ее ручки. Немало маленьких пластмассовых жителей. Давайте посмотрим, не захотят ли они... «Пообщаться с нами поближе». Алекс толкнул дверь и вошел в помещение. Камера вошла следом, освещая фонарем сидящих редком на подоконнике кукол. В темном окне отразилась смутная фигура оператора, в которой легко было узнать, это или попросту Настю. Юля затаила дыхание и подалась вперед, всматриваясь в экран. «Так, вот они. Сколько их тут? Штук десять, да?» «Все сидят на подоконнике». констатировал алекс довольно скучным тоном давай гаси фонарь свет выключился экран стал темным жди строго велел алекс а за кадром послышалось какое то смутное шуршание включай вспыхнул свет камера на мгновение потеряла фокус и еще до того как он вернулся алекс воскликнул воу ты это видишь вы это видите что там поинтересовался влад Куклы переместились. Ошарашенно выдохнула Юля, не веря своим глазам. Две с подоконника перебрались на ближайшую к нему кровать. Она невольно вспомнила актовый зал и устремленный ей в спину взгляд, зябко передернула плечами. «Давай еще раз», — скомандовала Алекс. «Теперь подольше. Выключай». Свет снова погас. На экране воцарилась чернота. После небольшой паузы Снова что-то зашуршало. «Алекс!» Испуганно позвала Найт, но тот твердо велел. «Нет, жди!» Шуршание повторилось. Юля услышала, как Алекс тихо чертыхнулся. Наконец он скомандовал. «Включай!» Фонарь вспыхнул молниеносно. И на этот раз, прежде чем фокус успел восстановиться, Найт коротко взвизгнула, а Алекс сохнул. Те две куклы, что слезли с подоконника первыми... переместились на одну кровать ближе, а на их прежнем месте теперь сидели целых четыре куклы. Юля пересказала всё это Владу, на что тот тихонько хмыкнул, поднося к губам чашку чая. «Давай еще раз!» В же велел Алекс, возбужденно взмахнув руками. Он то смотрел в камеру, то поворачивался к куклам, как будто боялся надолго выпускать их из поля зрения. «Алекс, может, пойдем уже отсюда?» Испуганно проныла Найт. «Нет, еще один раз, и все. Я хочу знать, как далеко они зайдут. Выключай!» Свет погас, а Юля опять затаила дыхание, обратившись вслух. В темноте снова что-то зашуршало, на этот раз настойчивей, но Алекс все не велел включать свет. «Алекс!» — напряженно позвала Найт. «Жди!» Шуршание стало громче, а Юлина сердце забилось быстрее. «Алекс!» На этот раз едва слышно пискнула Найт. «Дай им еще немного времени!» Но Найт не выдержала. Свет вспыхнул, фокус вернулся быстро, но оба блогера вскрикнули и бросились бежать раньше. Юле удалось лишь мельком разглядеть, что все куклы неожиданно оказались на ближайшей к двери кровати. Найт торопливо пятясь уперлась в стену коридора, а Алекс успел захлопнуть дверь, после чего раздался довольно внятный звук удара с другой стороны, от которого оба блогера... снова дернулись, громко вскрикнув. «Что ж...» — Алекс натянуто улыбнулся в камеру. «Пожалуй, на сегодня хватит. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, и не забудьте подписаться на канал. Всем пока! А тем из вас, кто смотрел нас на ночь, приятных сновидений!» Изображение перешло в черный экран, на котором постепенно проступили финальные титры. Юля нажала паузу и шумно выдохнула, пытаясь унять дрожь. «Похоже, на тебя произвело впечатление», — улыбнулся Влад. «А на вас нет?» — удивилась Юля. У нее сердце все еще рвалось пробить грудную клетку и выбраться наружу. Влад пожал плечами. «Меня впечатляет артистизм и креативность этих ребят». «Думаете, это постановка?» С сомнением уточнила Юля, поворачиваясь на стуле к Владу, но косясь при этом на монитор. «А ты думаешь, куклы в том месте действительно умеют ходить сами по себе?» — иронично парировал Влад. Юля же открыла рот, чтобы брякнуть. «Ну а как иначе? Там же все очевидно!» Но вовремя остановила себя, еще раз посмотрела на ступ кадр с титрами, захлопнула рот и вздохнула. «Выглядело так правдоподобно!» — тихо призналась она, пересаживаясь со стула на диван. «То есть, понятно, конечно, что бред, но...» «Но...» — подбодрил Влад, чуть повернув голову к ней. «Когда мы с Игорем сегодня осматривали лагерь, там был большой актовый зал, в котором сидели куклы. Как зрители, понимаете? Осмотрели они все на сцену». Юля замолчала, напрягая память, но картинка в голове получалась размытой. Не так уж внимательно она смотрела на куклы. Ей было крайне неприятно на них смотреть». Мне кажется, что все они смотрели на сцену. Но когда я обернулась на выходе, одна из них смотрела мне вслед. Это игры разума, предположил Влад. Наверное, согласилась Юля и не удержалась. Поддела. Хотя обычно вы более склонны верить в сверхъестественной версии. На этот раз Влад улыбнулся, как показалось Юле, немного смущенно. «Я, может быть, и согласился бы рассмотреть какую-нибудь фантастическую версию, если бы речь шла об одной конкретной кукле и ее странном поведении. Например, очень старой ручной работы, несущей на себе проклятие. Или не очень старой, но присутствовавшей при каком-то злодеянии. Например, о той самой кукле, что сидела рядом с телом убитого мальчика. Но куча обычных кукол, которых делали на конвейере. Не все ли равно, как их делали?» Что если дело не в самих куклах, что если они просто воплощение чего-то, или ими управляет кто-то, кто не может иначе взаимодействовать с нашим миром? Ты второй раз за день меня удивляешь, не скрывая восторга, признался Влад. Сначала рвешься в заброшенный лагерь, теперь выдвигаешь подобные версии. Кажется, ты заразилась мистическим энтузиазмом от галки. Я, кстати, удивлен, что она до сих пор не появилась. Юля насупилась, снова уязвленная его замечанием. и тем, что имя Галки вообще всплыло. Она скрыла от подруги новое расследование именно потому, что не хотела ее появления со своим «мистическим энтузиазмом», как выразился Влад. Юле нравилось сидеть с ним вдвоем, слегка касаясь плечом его плеча, и спокойно обсуждать вероятности, пока за окном стремительно темнело. Галка со своей неуемной энергией перетягивала все внимание на себя. Так и не дождавшись ответа, Влад сменил тему. «Поищешь сегодня информацию о том, что произошло в 2008-м?» «Да, конечно», — торопливо отозвалась Юля. «И попытаюсь связаться через соцсети с Найт. Я помню». «Хорошо. Еще бы пообщаться с кем-то из родственников того директора лагеря, которого обвинили в убийстве мальчика». «Зачем?» — удивилась Юля. «Есть что-то странное в этой истории. Такое жестокое убийство совершено человеком, ранее не склонным к насилию. Не вяжется как-то». Либо он был не таким, каким казался, либо полиция, то есть милиция, плохо сделала свою работу. Либо... Что? Влад немного помолчал, но потом все таки озвучил пришедшую ему в голову догадку. Либо то мистическое нечто, что управляет куклами, способно управлять не только ими. Как тебе такой вариант? Звучит жутко. Согласен. поэтому хочется поговорить с кем-то, кто был свидетелем тех событий и знал осужденного убийцу достаточно хорошо. «Но как их найти? Столько лет прошло!» «Это я беру на себя», — заверил Влад бодро. «Такое по соцсетям искать бесполезно. Тут должны действовать профессионалы». «Пойдёте к Соболеву?» — с сомнением предположила Юля. Влад демонстративно скривился. «Я сказал, профессионалы». У вектора весьма серьезная служба безопасности, а у меня всегда были хорошие отношения с человеком, который ее возглавляет. Попрошу его поискать для меня эту информацию. Звучит многообещающе». Да. Что ж, вроде бы все обговорили. Я дам знать, как только что-то появится. Ты тоже держи в курсе. Пойду я. Не буду тебя больше отвлекать. Юле ужасно хотелось, чтобы он остался и поотвлекал ее еще немного. Но она не смогла придумать ни одного повода его задержать, поэтому забрала у него почти пустую чашку и поднялась с дивана следом. Стоило ей сделать шаг к закрытой отсемке двери, как по коридору застучали, удаляясь детские пятки. Значит, все это время он сидел и подслушивал. «Вот же козявка мелкая!» — досадливо выдохнула Юля, когда поняла это. «Или просто любопытный ребенок с тягой к открытиям и приключениям?» — возразил Влад со смешком. — В жизни пригодится. Кто бы спорил, но Юля боялась, что этому любопытному ребенку потом ночью будут сниться кошмары. Мама ведь её виноватой назначит, и в этот раз будет права.